Уговори его вовремя отказаться от наследства. Открой ему, в какие суровые условия жизни я поставил его. И если он сохранит нежность ко мне, убеди его от моего имени, что не все для него потеряно. Да, труд спас нас обоих. Труд может и ему вернуть богатство, которое я у него похищаю. Если он захочет внять голосу отца, который ради него хотел бы встать на миг из могилы, пусть он уезжает, пусть отправится в Индию. Брат мой, Шарль честный и мужественный юноша, ты снабдишь его товаром, и он скорее умрет, чем не вернет того, что ты одолжишь ему на первые расходы. Ведь, ведь ты же дашь ему суду, Гранде, иначе совесть тебя замучит. Помни, Гранде, если мое дитя не найдет у тебя ни помощи, ни ласки, я вечно буду молить Создателя об отмщении за твою черствость, если б я мог спасти хоть какие-то ценности, Я имел бы полное право передать ему сколько-нибудь денег в счет наследства от матери, но... Уплаты при окончании месяца поглотили все мои средства. Мне тяжко умирать, терзая сомнениями об участи моего сына. Я хотел бы почувствовать святые обещания в горячем пожатии твоей руки, которая меня согрела бы. Но времени у меня нет». Пока Шарль в дороге, я должен составить баланс. Я постараюсь доказать с добросовестностью, руководившей всеми моими действиями, что в моем разорении нет ни вины, ни бесчестности. Разве это не забота о Шарле? Прощай, брат. Да будет над тобою во всем благословение Божье за великую опеку над моим сыном». Ибо я не сомневаюсь, ты примешь ее на себя. Будет голос, вечно молящийся за тебя в том мире, куда все мы рано или поздно должны перейти. И я уже стою на пороге его. Виктор Анжгильем Гранде Беседуйте, сказал старый Гранде, старательно складывая письмо по сгибам и пряча его в жилетный карман. Он посмотрел смущенно и опасливо на племянника, скрывая свое волнение и свои расчеты. Согрелись, отлично, дядюшка. Ну, а где же наши дамы? Сказал дядя, совсем позабыв, что племянник ночует у него. В эту минуту вошли Евгения и госпожа Гранде. Готово ли все наверху? Спросил старик овладев собой. Да, папенька. Ну,с, племянничек. «Если ты устал, Нанетта проводит тебя в твою комнату. Только это не какие-нибудь фронтовские апартаменты». «Но ты не посетуешь на бедных виноделов, у которых нет ни копейки за душой. Налоги поглощают у нас все. «Мы не хотим мешать вам, Гранде», — сказал банкир. Вам, наверное, нужно поговорить с племянником. Желаем вам доброго вечера. До завтра». При этих словах все поднялись с мест, и каждый откланился, соответственно своему характеру. Старый нотариус пошел взять у двери свой фонарь и стал его зажигать, предложив Деграссенам проводить их. Госпожа де Грассен не могла предвидеть происшествие, заставившего кончить вечер преждевременно, и слуга ее еще не пришел. -Быть может вы разрешите мне взять вас под руку, сударня? сказал абат Крюшо, госпожа де Грассен. Благодарю, господин абат. Я пойду с сыном, ответила она сухо. «Со мной дамы не могут себя скомпрометировать», — возразил Аббат. «Дай же руку господину Крюшо», — сказал супруг. Аббат повел хорошенькую даму достаточно быстро, чтобы оказаться на несколько шагов впереди в «А молодой человек...» Чень мил сударня сказал он прижимая ее руку прощайте корзины виноград собран придется вам попрощаться с барышней гранде евгения достанется парижанину если только у этого кузена нет какой-нибудь Страстишки в Париже. Будет вашему сыну Адольфу Соперник самый... Да перестаньте, господин Абат, Молодой человек уж очень скоро заметит, Что Евгения, глупенькая девушка, Да она уж и потеряла свежесть. Смотрелись вы в нее? Она нынче вечером была жил так, как лимон. Вы помогли кузену это разглядеть. Даже без всякого стеснения. Садитесь всегда, сударыня, около Евгении. И вам не придется много наговаривать молодому человеку на кузину. Он сам сумеет сделать сравнение, которое... Прежде всего... Он обещал прийти ко мне обедать послезавтра. Эх, захотели бы вы, сударыня, сказал Абат. А чего мне, по-вашему, нужно захотеть, господин Абат, не собираетесь ли вы давать мне дурные советы? Не для того я дожила до 39 лет с незапятнанной, слава богу, репутацией, чтобы подвергать ее опасности. Даже если бы дело шло о целой империи Великого Могола. Мы с вами в таком возрасте, когда люди отвечают за свои слова, для духовного лица мысли у вас, в самом деле, весьма непристойная. Фи! Ведь это подстать в фаблазу! «Как вы читали Фаблаза. Нет, господин Абат, я хотела сказать опасные связи. Хо-хо-хо! <связь> <связь> Эта книга бесконечно более нравственная! Со смехом сказал Абат. Да, вы меня считаете таким же испорченным, как нынешние молодые люди. Я просто хотел вас! Посмейте только сказать, что вы не собирались насоветовать мне всяких гадостей. Разве это не ясно? Если бы этот молодой человек, очень милый, я согласна, стал ухаживать за мной, он бы и не думал о своей кузине. В Париже я знаю, иные добродетельные маменьки таким образом жертвуют собой ради счастья и будущего своих детей, но... Мы живем в провинции, господин Абат. О сударыня Не я продолжала она. Не сам Адольф, не пожелаем получить и 100 миллионов такой ценой. Сударыня, сударыня 100 миллионах Я и не говорил, Такое искушение было бы, пожалуй, не под силу ни мне, ни вам. Я лишь полагаю, что порядочная женщина может, не нарушая приличий, позволить себе легкое кокетство без последствий. Это, это даже входит в число ее светских обязанностей, и... Вы думаете, разве мы не должны стараться, не быть приятными друг другу? Позвольте высморкаться. Уверяю вас, сударыня, что он рассматривал вас в лорнет более лестным взглядом, чем меня. Но я ему прощаю, что он Чтит красоту больше, чем старость. «Все ясно», — говорил председатель своим грубым голосом. «Господин Гранде из Парижа послал своего сына в Сомюр с целями высшей степени матримониальными». «Но тогда кузен не ворвался бы нежданно-негаданно», — ответил нотариус. «Это ничего не значит», — заметил де Грассен. «Наш старик себе на уме». «Деграссен, друг мой, я этого молодого человека пригласила к нам пообедать. Тебе надо сходить и э, просить к нам э, господина и госпожу Ларсоньер и господ Дюотуас, с красавицей и дочкой, разумеется. Только бы и в этот день она получше оделась. Мамаша из ревности наряжает ее так скверно». «Я надеюсь, господа, что и вы окажете нам честь посетить нас», — прибавила она, останавливая шествие, чтобы повернуться к обоим Крюшо. «Вот вы и дома, сударня, сказал нотариус. Раскланившись с тремя гроссенами, трое Крюшо отправились домой, и пустив в ход тот гений анализа — которым обладают провинциалы, со всех сторон обсудили великое событие этого вечера, совершенно менявшее позиции крышатинцев и гроссинистов по отношению друг к другу. Поразительный здравый смысл, неизменно управлявший действиями этих великих дипломатов, заставил их всех почувствовать необходимость временного союза против общего неприятеля. Не должны ли они совместными усилиями помешать Евгении влюбиться в своего кузена, а Шарлю помышлять о своей кузине? Разве сможет парижанин противостоять коварным наветам, слащавой клевете, хвалебному злоречию, простодушным уверением, которые настойчиво будут виться вокруг него, облепят его, как Пчелы облепляют воском несчастную улитку, попавшую в их улей. Когда родственники остались в зале одни, господин Гранде сказал племяннику, «Пора спать. Сейчас поздно разговаривать о делах, которые привели вас сюда. Завтра найдем подходящую минуту. Мы тут завтракаем в восемь часов. В полдень. Закусываем немного фруктов, кусочек хлебца и впиваем стакан белого вина. Обедаем, как и парижане, в 5 часов. Вот наш распорядок. Если тебе хочется посмотреть город и окрестности, ты свободен, как ветер. Только уж извини, дела не всегда мне позволят сопутствовать тебе». Ты, пожалуй, услышишь в городе разговоры о моем богатстве. Господин Гранде здесь, господин Гранде там. Пусть говорят. Их болтовня моему кредиту не навредит. Но у меня нет ни гроша. Я в мои годы. Работаю, как мальчишка-подмастерье, у которого только и есть что плохой рубанок до да пара здоровых рук. Вот, может быть, скоро по себе увидишь, чего стоит каждый грош, когда он потом достается. Эй, это Свечу! Надеюсь, дорогой племянник, что там найдется все, что вам понадобится сказала госпожа Гранде. «А если чего не достанет, кликните на Нету. «Дорогая тетушка, не беспокойтесь. Я как будто захватил все, что мне нужно. Позвольте пожелать спокойной ночи вам и кузине». Шарль взял из рук Неты зажженную свечу, свечу анжуйскую, густо-желтого цвета, залежавшуюся в лавочке, И столь похожую на сальную, что господин Гранде, не неспособный заподозрить существование восковых свечей в его доме, даже не заметил этого великолепия. «Я вас провожу», — сказал старик. Вместо того, чтобы выйти из зала в дверь под аркой ворот, Гранде проделал... Церемониальный путь коридором, отделявшим зал от кухни. Со стороны наружной лестницы коридор закрывала дверь с большим овальным стеклом, снабжённая пружиной, чтобы не давать доступа холоду, тянувшему со двора.